Глава 36. Варя. Мы единственные посетители ресторана. Взглянув на цены в меню, не удивляюсь. Поужинать здесь, оставить среднюю зарплату. Официант появляется и исчезает, лишь чтобы подлить, убрать, подать. Отпиваю французское шампанское из высокого бокала. Вкусное, но не очень понимаю, чем оно отличается от обычного. Подцепляю вилкой кусочек карпаччо, присыпанный пармезаном и перцем. Ничего не лезет в рот. Что происходит, не узнаю тебя в последние дни. Назар раскрывает мой новый паспорт и гладит пальцем фото. Все путем, Варенька. Распишемся через неделю. Братья вернутся, свадьбу сыграем. А если не вернутся? Неконтролируемая злоба все чаще охватывает меня последние дни. Они хоть раз позвонили тебе? Не позвонили. Назар убирает мой паспорт в барсетку. Но ведь они ушли без денег и документов. Богдан обещал вернуться однажды в четверг. Вчера я зачеркнула пятый. «Счетом, братцы, пользуются регулярно», — хмыкает Назар. «Не переживай. У нас все предусмотрено на случай срочного отъезда». «Да черт с этими деньгами ты... Семью сохранить не смог», — срываюсь на крик. Назар ударяет ладонями по столу так, что подпрыгивает приборы. «Варя!» «Что, Варя? Верни Богдана с Аланом, прошу тебя, и вообще...» «Не хочу снова становиться человеком». Впервые поднимаю бунт против своего истинного. Мне нравится быть сильной. Мне нравится быть желанной. По незадавшейся групповушки с моими братьями все страдаешь. Назар с аппетитом поедает стейк. Так ты сама сбежала? Я сейчас встану и уйду. Кровь обжигает меня до ушей. Назар лопит по-больному. Прости, я сам на нервах. Удерживает меня Назар, накрыв мою руку ладонью. Но как ты мог такое сказать? Щеки жжет, как от пощечин. Меня уже задолбали твои страдашки, вот и сказал. И не говори, что это неправда. Я просто назвал вещи своими именами. Сам всю жизнь считал полигамию нормой». Назар опустошает бокал, и тут же к столу с бесстрастным лицом подходит официант. Назар бросает ему через плечо. «Принеси вискаря шотландского льдом грамм триста». «Ты прав. Мне часто снится, как вы ласкаете меня втроем. Признаюсь, я потупив взгляд, но тебя я люблю иначе». «Ага». А к ним что, материнский инстинкт? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы и не вешалось?» Язвит Назар и поднимает бокал с виски. Нюхает его, зажмурившись, и кивает официанту. «Спасибо, старина». «Не знаю. утыкаешь лицом в ладони, силюсь погасить гнев. Это все от недотраха. Ведь у нас с тобой...» «Верь. У нас все будет тип-топ. Скоро ты снова перестанешь выть по ночам. Нас и так мало осталось». Тут ты права, но мне нравится быть человеком и не зависеть от звериных инстинктов. Назар наклоняется над столом. Богдан и Алан — будущее оборотней вальшанских. Это их выборы, они должны найти себе чистокровных самок для продолжения рода. Мы с тобой взяли другой курс. Я качаю бабло для семьи, и каждую ночь, ложась спать, радуюсь, что мне дарован еще один спокойный день, не забывая, что Родион остался в живых. Он может в любой момент нагрянуть с ответкой. сговорившись с южными или восточными кланами. Тайга — лакомый кусок. Черноголовый со своими полукровками не выстоит, а от нас двоих толку мало. Уповаю на то, что Богдан и Алан подтянут родственников своих истинных сюда. Но все равно минимум сто лет понадобится, чтобы восстановить популяцию оборотней Енисея. Может, попросимся в Красную книгу? Мысли о новых подружках Алана и Богдана задевают мое самолюбие. Есть у меня идея получше, кивает Назар, возбалтывая лединки в бокале. Мы долгое время сохраняли наш мир в тайне. Сейчас считаю, что это глупо. Я уже списался с нужными людьми и готовлю речь для выступления на мировом экологическом форуме. Оборотни. Уникальное явление природы. Ты с ума сошел? У меня перехватывает дыхание. Тебя или свои загрызут, или закроют в дурку. А если не закроют, тогда начнется настоящая охота. Она и так идет. Назар сует зубочистку в рот и указывает глазами под стол. Или ты забыла о капкане, заживавшем твою лапу? Не забыла. О свои. Вы же повязаны клятвами, заветами предков. Черноголовому нет нужды и времени со мной воевать. Бордель Заряна я предложил ему забрать под себя. Так что он осваивает новый бизнес и тешит себя молодыми шлюхами. Назар, а ты... А у тебя... Сминаю край скатерти, не знаю, как подойти к деликатной теме. Что? Назар, читая мои мысли, смотрит на меня, как на неразумное дитя. У тебя есть отношения с другими женщинами? Какие-то основания для подозрений? Ты стал часто задерживаться на работе. Зря я начала этот разговор, но наши отношения в последнее время меня напрягают. А между нами так ни разу ничего и не было. Это предъява? Пока просто подозрение, И мне интересно, у тебя только со мной не получается? Да, надо с этим что-то делать, надувая щеки, Назар. «Официант, принесите счет. Что ты задумал?» «Едем в Медвежий угол, раз тебе так не имется». Назар бросает взгляд на счет, расплачивается банковской картой и в кожаный кармашек щедрые и чаевые. «Я не дамся никому другому. Моя губа непроизвольно дергается вверх. Конечно, не дашься. Но, может, горячие танцы хорошеньких кошечек на пилоне заведут меня? А мы с тобой этим воспользуемся?» «Ну, знаешь, — вскипаю я. В любви все способы хороши. Улыбается Назар одним уголком рта. Значит, все уже решил в своей бедовой головушке. Но это ведь грязно. Разве ты сам только что не ратовал за моногамию, целомудрие? Милая, с моими грехами только и ратовать за целомудрие. Назар поднимается и обнимает меня за плечи. Я люблю тебя. Не вздумай меня ревновать и не сожри там никого. Не обещаю. Недовольно ворчу, утыкаясь лбом в его грудь. Совсем одичала, сидя одна в глуши. Мы выходим из ресторана, и Назар... шаркнув ногой, распахивает предо мной дверь внедорожника. «Прошу вас, мадемуазель». Отступаю к стоянке такси. «Что это, так раздухарился?» «Да еще за руль после вискаря не поеду». Назар ведет влажными губами по моему запястью и целует каждый пальчик. «Впервые еду в бордель со своей девушкой. На трезвую голову такое не придумаешь. Такси так такси. Только учти, я буду приставать. Назар, ты пьян, может, лучше домой поедем? Его затея мне нравится все меньше и меньше». Беги за своим Альфой, Кроха, и все у тебя будет хорошо. Назар закрывает машину и идет к такси. Медвежий угол. Снимешь зеркало с лобового стекла, заплачу двойной тариф. Невысокий молодой парнишка с раскосыми глазами цокает языком. Любой каприз за ваши деньги. Богдан. Назар с Варей выходит из ресторана. Цокот от каблуков и ее высоких кожаных сапог узнаю в любой толпе. Круг света под фонарем смахивает на луну. Бледные в пятнах. Накидываю капюшон и ухожу в тень. Битый час. То подпирал фонарь плечом, то отирался возле входа в ресторан. Прикуриваю сигарету, глотая горький дым первой затяжки. Начал курить месяц назад. Никотин немного затуманивает разум и усиливает действие вискаря. Сплевываю, морщусь и затягиваюсь еще раз. Я вернулся в родной лес в тот же день, что сбежал, но не решился сунуться домой, чтобы Варя не сожрала его в свое первое полнолуние. И когда услышал гневное речание Варьи из спальни Назара, не вмешивался, а бросился прочь со двора. Уже больше месяца я издалека охраняю их покой, как верный пес. Варя первое время водила носом, но потом успокоилась. Наверное, сочла мой незримый флер фантомным ароматом. А вот у меня от ее запаха башку рвет. Эта девочка мне все нутро изнанку вывернула. Волчий инстинкт требует подчинить и овладеть нетронутой до сих пор Варенькой. Хочу только ее. Разряжаться под юбку случайных баб не хочу. Моя озабоченность переросла в одержимость этой волчицей. И надежды на спасение нет, ощущаю себя пойманным в капкан. Я спугнул объедавших труп росомах и обнюхал капкан со следами засохшей крови. Ее я, возвращаясь домой, почувал издалека. Проклинаю себя. Из-за меня моя любимая Варенька чуть не погибла. Вспоминаю, как сжимал ее в объятиях, утыкался носом в копну золотистых волос и прикусывал шею. Мурашки пробираются в самые отдаленные уголки тела. Легким не хватает воздуха, а кровь бурлит в жилах. Живу этой волчицей, дышу ей. Варя с Назаром, целую за хлеб, садятся в такси. Я совершенно недавно сам жадно срывал поцелуи с ее губ. Выкидываю недокуренную сигарету и ныряю в неприметный серый пыжик с мотором от спортивной тачки. По примеру, Милана сделал себе скоростную машину у местных умельцев. Но на хвосте долго не повисишь, у Назара в крови контролировать все вокруг. Правда, в зеркале на лобовом стекле много не увидишь заднего сидения. Если заметит, это здорово слонит мне охрану легкомысленной парочки. Я локацию его внедорожника я отслеживал по телефону. Неужели братец настолько пьян, что побоялся сесть за руль? Это его очеловечивание бесит с каждым днем все сильнее. Чем так хорошо быть человеком? Пьянеешь быстрее. Адреналин хапаешь от осознания приобретенной хрупкости лампочки. Если переделать пословицу, то кем родился, тем и сгодился. Брат Варю только с толку сбивает. И так волкалачик в тайге не осталось. Черноголовый в курсе дел. Я пару недель назад остановил его на полпути к нашему дому. Он хотел прикончить Назара, променявшего свою сущность и доверие оставшихся в живых оборотней на человеческую душу, и забрать Варю. Я поклялся, что Назар всего-навсего болен. Черноголовый пообещал сохранить тайну, если я вылечу Федора. Врачи не смогли установить причину частых недомоганий Федора, ведь Черноголовый не рискнул разрешить сыну сдать кровь на анализ. Мы все тщательно блюдем правила безопасности, чтобы не выдать своего существования под страхом смерти. Полуволку подцепить любую человеческую хворь, расплюнуть, но чтобы отхватить спидный хламидиоз, надо было хорошенько постараться. Пока Варис Назаром не было дома, проник в свою лабораторию. «Хочу, чтобы вернулся Алан». Втроем мы сможем убедить Назара прекратить этот цирк сочеловечиванием. Недавно я снова пробрался в дом и подменил травы, которые Назар привез из дома вареного отца. Обратный процесс запущен. Часто набираю номер телефона младшего брата, но женский голос твердит, что абонент временно недоступен. Нажимаю на руле кнопку и выбираю справочник. Имя Алана идет первой строчкой. Пробую еще. Голос младшего брата врывается в тишину салона. «Алан!» Да, ты и так нужен здесь. Мне столько надо рассказать ему, что я не нахожу слов. А я здесь, безрадостно усмехается Алан. В гостинице, за рынком. Днем вернулся. Сможешь спуститься быстро? Я еду за Назаром и Вари по проспекту к рынку. Оружие возьми. Буду через минуту на перекрестке. Без лишних вопросов, отвечает Алан. Слышу, как хлопают двери, быстрые тяжелые шаги Алана гулко отдаются в тишине. Постарайся, чтобы Назар тебя не увидел. Спешу с советом, пока Алан не сбросил звонок. Понял? Откидываюсь на спинку сиденья и улыбаюсь. Мы сумеем вернуть Назара. И варю. Преследую такси, строю предположение, куда сладкая парочка рванула. Пролетаем еще два перекрестка, и я торможу у тротуара. Открываю дверь. Из гостиницы выбегает Алан и падает на пассажирское сиденье рядом со мной. Срываюсь с места и вскоре вновь сажусь на хвост такси. Алан молчит и тяжело дышит. Ощущаю его напряжение. «Здорово, брат». Слежу за дорогой и протягиваю Алану руку. «Здорово!» — жмёт он мою ладонь. Соскучился по его крепкому рукопожатию. Всегда удивлялся, как Алан не ломает тонкие кисточки, когда рисует. «Ты не ранен?» — окидываю его быстрым взглядом. «Уже нет». Алан на редкость немногословен. Всего-то прошло чуть больше месяца, а он из весёлого парня превратился в сурового мужчину. Складка пересекла высокий лоб, взгляд убитый, губы плотно сжаты. «Походу...» «Ты не израя вернулся», — вздыхаю я. Здесь, вижу, тоже все запущено. Расскажи в двух словах. Такси выезжает на шоссе и мчится к повороту на Медвежий угол. «Реально?» — скрикиваю я. «Алан, щипни меня, если я сплю». «Назар повез Варю в этот рассадник зла?» «Щипать не буду. Мы на пути в логово Заряна». «Это теперь хозяйство Черноголового», — докладываю я. «Если в двух словах наш старший брат головой поехал». Варю с трудом сдерживается, но все еще пытается быть... домы им, а не тянуть его за собой. Мы должны помочь ей. Варя. Алан тихо произносит имя нашей любимой волчицы. Не смог я вытравить мысли о ней, но без них не выскочил бы из мертвой петли. И где был ты? У казахских волколаков. Там трэш почище нашего, по сравнению с их законами Вендетта просто пятнашки. Алан трёт ладонями глаза, и я замечаю на его браслете, который брат снимает только перед оборотом, два обручальных кольца. Алан. Богдан все время поглядывает в зеркало на лобовом стекле. За нами следят? Оглядываюсь назад. За нами нет, вот за Назаром могут, ты, скорее всего, не в курсе. Он очеловечился. Чего? Того. Короче, Назара понесло, как всех людей. Везде нос нужно сунуть. Периодически бываю дома, заглядываю в его комп. Прикинь, он пишет статью об оборотнях для международного форума. Трэндец, его же наши замочат сразу. От новостей Богдана меня бросает в холодный пот. С молоком матери впитал разумение о необходимости хранить тайну оборотней. Я надеялся, хоть дома все наладилось. Что значит «Назар очеловечился»? Изучаю этот вопрос, но пока не могу найти ответа. Родители Вари хотели стать людьми, возможно, поэтому ее мать погибла. То ли биологическая несовместимость с ребенком при ее погубила, то ли проклятие свыше. Знаю одно, формула крови полностью меняется. ДНК-анализ не делал, но волос Назара нашел дома и сохранил. «Так ты с ними не живешь?» «Нет, для них я, как и ты, в бегах. Черноголовый сыном в курсе, что я здесь, но это отдельная история». «Богдан, что же делать?» «Запускаю обе пятерни в свои отросшие волосы». «Я изучил травы, которые пил Велес, подобрал с противоположным эффектом и подменил их Назару. Он их пьет уже две недели. Судя по тому, что потащил Варю в медвежий угол, инстинкты оборотни в нем просыпаются». А она сделает все, чтобы поддержать в Назаре желание вернуться. Но одними травами не обойтись, нужно новое потрясение, способное запустить оборот в теле Назара. Кстати, у меня есть одна хорошая новость. Уже что-то, Валяй. Варенька до сих пор девственница, у Назара не стоит на волколадчик. В лодке пересыхает. Ты серьезно? А я похож сейчас на шутника? И еще один приятный бонус. Варя тоскует по нам. И это не комплекс вины. И что думаешь, в сердце разгорается давно забытая надежда? Чтобы я не думал, ты похоже успел жениться. Богдан кивает на мой браслет. Вопрос больно задевает не затянувшуюся рану в моем сердце. Мне некому было выговориться. Но поймет ли меня Богдан? За время, что мы не виделись с братом, он одичал совсем. Оброс щетиной, как еж. Взгляд безжизненный, табаком несет за версту. И успела вдоветь. Впервые произношу это слово точно примеряю к себе. Убили мою жену. А ведь она мне жизнь спасла. Успела предупредить. Медовый месяц только начался. Хотел Фати домой привезти, с семьей познакомить. Мои соболезнования. Бактан тяжело вздыхает. Судьба, что ли, наша с тобой такая? Фати. Волкалачка или из людей? Чистокровная оборотница. Дочь-предводитель степных кланов. Далеко ж тебя занесло. Я ее в честном бою взял. Шесть кланов в степях еще шороху наводят. У них тоже вырождение на лицо. Предводитель сначала не очень обрадовался моей победе, но все-таки свежая кровь его прельстила. Их вожакам не понравился такой поворот. Трудно затылком и подголовник, прогоняя воспоминания слишком живые и слишком личные. Давай в другой раз расскажу. Привязался я к этой девочке тяжко мне. Понял тебя. Богдан включает музыку и достает пачку сигарет.